Мадлен все это время спокойно сидела, прислонившись к стволу дерева, тихо напивала и гладила собаку. Она явно ни секунды не сомневалась в том, что Жан вернется. Услышав его голос, она замолчала, подняла голову и улыбнулась. — Я купил шатер, котелок и два старых покрывала. Парнишка сиял от гордости. — Шатер порван, но я могу его зашить. «Нитки и иголку я уже купил. Покрывало мне дала Агнес в качестве извинений за твою ногу», — сказал он Мадлен и повернулся к Элен. «Агнес на самом деле хорошая, знаешь. Она просто боится, что муж ее бросит». Элен удивилась, как много мальчик сумел купить за эти деньги. «Если что-то соберусь покупать, возьму тебя торговаться» тогда я явно смогу получить больше за свои деньги». Она рассмеялась. После ужина, состоявшего из форели и ноги, которых Хелен до начала темноты поймала в ручье неподалеку, они собрались у костра. Рыба была просто великолепная. Жан удовлетворенно отер рукавом рот и вдел нитку в иголку. Он ловко зашил большую дыру и закрепил петли, за которое палатка крепилась к столбикам. Вот только колышки никуда не годятся. Элен посмотрела на железные колышки. Они проржавели и были довольно ненадежными. Их еще можно использовать какое-то время, но недолго. Когда я найду работу, и у меня будет доступ к горну и наковальне, я куплю немного железа и сделаю нам новые. Его нужно как-то назвать. Перебила их Мадлен, указывая на щенка, свернувшегося у ног Элен. Ему достались внутренности рыб на ужин, и он явно был доволен своей судьбой. «Может быть, назовем его бродяжка? Ведь так в конце концов и есть», — предложил Жан. Элен поморщилась. «Мне не нравится. Нужно назвать его как-нибудь получше. В конце концов, мы ведь не бродяги. Нужно придумать что-то другое». «Правда, Серый?» Элен взяла его за лапу. «Ну да», — просияла Мадлен. «Что?» — Элен удивленно взглянула на нее. «По-моему, отличное имя. Серый». «Правда?» — Элен по-прежнему казалась удивленной. «Ну да, почему бы и нет?» «Да, Серый, имя тебе действительно подходит». В голосе Жанна. Внезапно зазвучала нежность, и он впервые погладил щенка. К середине следующего дня они доехали до места, где должен был проходить турнир. Элена очень удивилась царящей там суете. Каждый пытался найти себе подходящее место. Жан спокойно осмотрелся и в конце концов указал на небольшое свободное пространство между двумя палатками. Мы, там, Как раз поместимся. А шатер побольше там уже не поставишь. Местоположение тут просто отличное. Владельцам двух больших шатров не понравилась грязная рваная палатка, контрастирующая с их красивыми, сшитыми из пестрых тканей шатрами. Но они ничего не могли с этим поделать. Каждый мог выбрать себе любое место. Таковы были правила на турнире. Элен и Мадлен принялись устанавливать шатер, в то время как Жан пошел на разведку. Когда он вернулся, женщины уже выполнили всю работу. Палатка была поставлена, внутри была убрана, а на костре варился ароматный гороховый суп.